244-я ночь Когда же настала 244-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что привратник встретил старуху и спросил ее, что это за девушка?» И старуха ответила ему, «Твоя госпожа хочет ее купить». «Никто не войдет, иначе как с позволения повелителя правоверных», — сказал Евнух. «Возвращайся с ней назад, я не дам ей войти, потому что мне так приказано». «О, великий привратник!» — отвечала старуха. Вложи разум себе в голову. Нум, невольница Халифа, сердце которого привязано к ней, идет к выздоровлению. И Халиф не верит, что она поправилась. Она хочет купить эту невольницу. Не мешай же ей войти, чтобы до Нум не дошло, что ты ей помешал. Тогда она на тебя разгневается, и болезнь снова вернется к ней. А если она на тебя разгневается, то найдет причину, чтобы тебе отрубили голову. Потом она сказала, входи, девушка, не слушай его слов и не говори, царица, что привратник не позволял тебе войти. И Нима опустил голову и вошел во дворец. И он хотел пойти влево, но ошибся, и пошел вправо, и, желая отсчитать пять дверей и войти в шестую, отсчитал шесть дверей и вошел в седьмую. И, войдя в эту дверь, он увидел помещение, устланное парчой, а на стенах его были шелковые занавески, вышитые золотом, и там стояли курильницы с алоэ, амброй и благоухающим мускусом. А на возвышении Нима увидел ложе, устланное парчой, и сел на это ложе и увидал великую пышность, и не знал он, что написано для него в неведомом. И пока он сидел и думал о своей судьбе, вдруг вошла сестра повелителя правоверных, и с нею была ее невольница. И, увидав сидящего юношу, сестра халифа подумала, что это девушка, и, подойдя к ним, спросила его, кто ты будешь, о девушка, в чем твое дело? и кто привел тебя в это место?» И Нима ничего не сказал и не дал ей ответа. «О, девушка!» — сказала тогда сестра Халифа. «Если ты из любимец моего брата, и он разгневался на тебя, я за тебя попрошу и постараюсь смягчить его к тебе». Но Нима не дал ей ответа. И она сказала своей невольнице, «Постой у двери комнаты и не давай никому войти». А потом подошла к Ниме и взглянула на него и оторопела при виде его красоты. «О, девушка!» — сказала она, — «дай мне узнать, кто ты и как тебя зовут, и почему ты вошла сюда. Я не видала тебя в нашем дворце». Но Нима ничего не ответил. И тут сестра царя рассердилась и положила руку на грудь нима и не нашла у него грудей. И она хотела раскрыть одежду Нимы, чтобы узнать, в чем его дело, и тогда Нима сказал ей, «О, госпожа, я твой невольник! Упи же меня! Я остановлюсь под твою защиту! Защити же меня!» «С тобой не будет беды», — отвечала сестра Халифа. «Кто же ты и кто привел тебя сюда, в мою комнату?» «О царица», — отвечал Нима, — «я зовусь Нимой, сыном Арраби из Куфы, и я подверг свою душу опасности из-за моей невольницы Нум, с которой Аль-Хаджадж схитрил и взял ее и послал сюда». «С тобой не будет беды», — сказала сестра Халифа. А потом она кликнула свою невольницу и сказала, — «пойди в комнату Нум». Тем временем надсмотрщица пришла в комнату Нум и спросила ее, приходил ли к тебе твой господин. «Нет, клянусь Аллахом», — отвечала Нум. И старуха-надсмотрщица сказала, может быть, он ошибся, и вошел в другую комнату и сбился с дороги к твоему помещению. И тогда Нум воскликнула, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Кончился срок для нас всех, и мы погибли. Они сидели, размышляя. И пока это было так, вдруг вошла к ним невольница сестры халифа и приветствовала Нум и сказала, «Моя госпожа зовет тебя к себе в гости». И Нум отвечала ей, «Слушаю и повинуюсь». «Может быть, твой господин у сестры халифа и покров снят», сказала надсмотрщица. И Нум в тот же час и минут встала и пошла к сестре халифа. И та сказала ей, «Вот твой господин сидит у меня. Он как будто ошибся помещением». Но ни для тебя, ни для него не будет страха, если захочет Аллах Великий. И когда Нум услышала эти слова от сестры царя, ее душа успокоилась, и она подошла к своему господину Ними, а тут, увидав ее, поднялся ей навстречу, и они обнялись. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.